Не ренессанс, но рассвет. Почти все, что творится теперь в нашей разнесчастной стране, ужасает. Тревожные голоса звучат среди экономистов, правоведов, криминалистов, медиков, экологов. Ём тревогу и мы, священнослужители. На фоне чудовищного массового одичания. Шабаш ведьм, колдунов, шаманов астрологов, экстрасенсов, кришнаитов, всяческих мыслимых и немыслимых сект. Тоталитарному режиму, который многие десятилетия у нас господствовал, предъявляется длинный реестр обвинений. Нет сомнения в том, что именно коммунисты виноваты в духовной и нравственной деградации миллионов людей, в том, что насильственно и разорваны все естественные связи культурные национальной историческим. Впрочем, это не могло быть иначе. Еще Достоевский подметил, коммунизм не столько идеологии, не столько экономической теории, сколько низменная бездуховная лжи религии. XX век подтвердил догадку великого писателя с ужасающей наглядностью. Вообще же слово «религия» латинское. Оно происходит от глагола «религио», что переводится как «суединяю», Связываю. Тут имеется в виду соединение человека с Богом или с божествами, коли речь идет о язычестве. Но религия соединяет человека не только с высшей силой, она связывает его с другими людьми, исповедующими то же самое вероучение, и притом не только с современниками, но и с предками, с ушедшими в мир иной. Именно религия всегда осуществляет наиболее живую связь времен. Если взглянуть с этой точки зрения на религию которая именует себя марксизм-ленинизм, мы увидим, что и она соединяет каждого своего адепта не только с его товарищами по партии и со всем прогрессивным человечеством, но и с целым сонмом деятелей мировой и отечественной истории. Назовем тут наугад римского гладиатора Спартака, утопистов Томаса Мора и Томазо Кампанелло, Жанна Поле Марат и Максимилиана Робиспьеры, Сеньку Уразина и Емельку Пугачева, Николая Чернышевского и Михаила Бакунина, Феликса Дзержинского и Павлика Морозова. Насильственное насаждение культа этих и им подобных людей не могло быть осуществляемо без того, чтобы сносить храмы, посвященные истинному Богу и подлинным святым, без того, чтобы истреблять духовенство, без того, чтобы насильственно лишать народ исторической памяти. Сейчас много говорят и пишут о якобы происходящем религиозном ренессансе. Я, с своей стороны, пока никакого подлинного возрождения церкви и веры не наблюдаю. Происходящее, скорее, можно сравнить с рассветом, когда тьма отступает и становится видны реалии, подчас весьма и весьма неприглядны но притом действительно появляется все больше людей, жаждущих приобщиться к подлинной духовности, таких, кто не увлечен всеобщим скотским желанием есть, пить и веселиться. Вот перед нами одна из величайших мировых религий – ислам. Верующий в Аллах и Магомед исторически связан с целой цивилизацией, с Овеценную Лукбеком, с Хайямом и фердоуси Но, в конце концов, вы и с джихадом. Буддизм уводит своих последователей созерцательной мудрости Древнего Востока в Индию, в Монголию, в Тибет, а, конечно, в Нирвану, в небытие. Римский католик истории своей церкви соединен с величием Древнего Рима, с Фомой Аквинским, с Франциском Азийским, с Данто и Джотто, с Леонардо и Рафаэлем. Протестант! оглядываясь в прошлое своей конфессии, видят Лютера и Каллина, Канта и Гегеля. на что же наше православие? Наша церковь? Через святых отцов, таких как Василий Великий и Григорий Богослов, она восприняла эллинскую премудрость таким образом, причастна миру античному, который составляет самую основу всей европейской цивилизации. А в отечественной истории не найдется ни одной более или менее значительной фигуры, которая была бы чужда православию. То-то крестите Руси князь Владимир, летописец Нестор, и Дмитрий Донской, и сергей Радоневский, и Андрей Рублев, и Дмитрий Пожарский с Косьмой Умениным, и Александр Суворов, и Николай Гоголь, и Федор Достоевский. За годы моего священства мне открылась еще и такая закономерность. Среди членов православной церкви есть совсем простые люди и высокообразованные. Картина совершенно обратная тому, что наблюдается у наших протестантов, баптистов или адвентистов. У них на собраниях не увидишь ни деревенской старухи, ни таких людей, как академик Аверинцев и писатель Солженицын. Там типичный средний уровень. Это те, кто от национальной почвы уже оторвался, а до высокой культуры еще не дорос. И в этой связи вспоминается мне самое начало евангельской истории. Пришествие в мир воплотившегося Бога, Рождество Христово было чудесным образом открыто лишь пастухам и волхвам, то есть, опять-таки, самым простым, бескнижным и самым образованным звездочетам, тогдашним астрономам. От всех прочих это величайшее в человеческой истории событие было Богом сокрыто. как говорит сам Господь Иисус Христос, имеей уши, слышите, да слышит.